В традиционном узбекском халате показался высокий мужчина лет 60. Рукопожатие было крепким. Только седые усы выдавали возраст Юсуфа Ака. Глаза были молодые и очень внимательные. «Я приехал от Родионова», — просто сказал Дронга: «Это я понял, только посмотрев на тебя. Тебе сколько лет?» спросил хозяин дома 37 значит я старше почти вдвое мне скоро 65 будет поэтому я могу тебя на ты называть когда ты приехал два часа назад чего ж ты стоишь садись показал на большой ковер ее сувка жена у нас гости в доме крикнул он повернув голову Из дома уже выходила жена с подносом теплых лепешек. Следом две девушки, среди которых была и знакомая дронга открывшая дверь, несли новый чайник и пиалый с сахаром. «Устраивайся поудобнее», — показал лежавшие вокруг маленькие подушечки тюфетки хозяин дома. «Сейчас нам кушать принесут. Я еще тоже не обедал, словно тебя ждал». Дальше все было, как обычно, бывает в гостеприимных восточных домах. Гости кормили до дурения предлагая попробовать различные блюда, появлявшиеся словно по волшебству. И лишь когда обед закончился и снова принесли чай, они приступили, наконец, к деловой беседе. дронга рассказала о цели своего визита Ему важно было встретиться с Будаговым и уточнить, почему Чешихин прилетал так срочно в Узбекистан. Конечно, если Будагов захочет разговаривать с ним. Юсуф Ака, в свою очередь, рассказал о новом прокуроре города Грозном Камалове, который начал безжалостно наводить порядок, искореняя наркомафию, особенно сильную в этом городе. Вчера на Алайском рынке был убит начальник одного из районных отделов внутренних дел, известный хапуга и вымогатель Рахимов. Камалов приказал провести в городе облаву, чтобы найти преступников во что бы то ни стало. Правда, злые языки уже говорили, что смерть Рахимова на руку Камалову, ибо Рахимов был человеком министра внутренних дел, А тот, в свою очередь, недолюбливал Камалова. Министр Иерахимов были земляками из Бухары и не любили столичных щеголей, к которым, безусловно, мог быть отнесён очень представительный и импозантный прокурор города. Выйти на Будагово было не очень просто. Он был достаточно известным и уважаемым человеком в городе. Человек, сумевший протолкнуть на должность прокурора столицы своего юрисконсульт, был по местным масштабам фигуры очень значимый. Юсубов понимал, что так просто идти к Будагову нельзя. И он начал обзванивать своих знакомых. У любого живущего в городе за полвека набирается несколько тысяч знакомых, среди которых может оказаться и нужный человек. К вечеру выяснилось что супруга Будагова, родственница бывшего подполковника КГБ, ранее работавшего с Юсубовым, по просьбе Юсуфа Ака он взялся организовать на следующий день встречу приехавшего гостя с Исой Будаговым. Ночевал Дронго в доме Юсубова. Несмотря на все его просьбы, его так и не отпустили в гостиницу. Утром следующего дня... Он уже сидел в монументальном офисе банка Будагова, ожидая, когда тот его примет. Строго говоря, это был не филиал банка Караухина, а самостоятельный крупный банк со своими филиалами и счетами. Но для успешного ведения дел, уклонения от налогов и других маленьких хитростей, Будагову выгодно было зарегистрировать свой банк как филиал банка Караухина. Местные власти не смогли бы при желании конфисковать имущество банка, так как оно принадлежало чужому государству. Благов учитывал любые обстоятельства, которые могли случиться в неспокойное время суверенного существования Узбекистана.